Глава 23. Беатрис была дома и старалась не волноваться из-за Грея. д ж о ш у случайно выглянул в окно и выругался себе под нос. Затем схватил пистолет, зарядил и похромал к двери. Беатрис последовала за ним. «Грей, ты вернулся!» — воскликнула она, увидев, как он идет по дорожке к их дому. Он улыбнулся ей блаженной улыбкой. «Я же говорил тебе, что приеду за тобой». Затем Грей увидел пистолет Джошуа, и его улыбка исчезла. Джошуа взвел курок. «Я был слеп и не видел, к чему дядя Эрми пытался силой склонить мою сестру. Но я знаю, чего хочешь ты, и не потерплю этого, черт побери!» и д ж о ш у опусти пистолет, пока он не выстрелил!» — закричала б и а т р и с «Грей вернулся, чтобы жениться на мне!» «Это на самом деле так», — заявил Грей, при этом не сводя глаз с пистолета. «Черт возьми, б и а т р и с «Он же помолвлен с другой женщиной!» – проворчал Джошуа. «Больше не помолвлен!» г р э й поднял глаза и встретился взглядом с Джошуа. «И я не виню тебя в убийстве вашего дяди Эрми. Если бы он еще был жив, я бы сам его прикончил». Это заявление настолько поразило Джошуа, что он замер на месте. Беатрис воспользовалась моментом и встала между братом и г р э е м «Джошуа не убивал дядю Эрми. Он тогда был в Лестере. Или он так утверждает?» Беатрис скрестила руки на груди. «На самом деле он может это доказать!» Беатрис оглянулась на брата и попросила. «Расскажи ему! Объясни ему, где ты был и почему!» «Я не должен ему ничего рассказывать!» пророчал Джошуа. «Это его не касается! Это не его забота!» г р э й гневно посмотрел на него через голову Беатрис. «Моя, если ты хочешь, чтобы я помог тебе избежать виселицы!» «Шеридан серьезно нацелен привлечь тебя к ответственности!» и предать правосудию. И я очень не хочу рассказывать ему о поведении вашего дяди, о том, что он делал с Беатрис, без самой крайней необходимости. И то, что ты при первой возможности начинаешь размахивать передо мной пистолетом, тоже не убеждает меня в твоей невинности». Сердце судорожно билось в груди у Беатрис. Она резко повернулась к брату и приказала. «Да опусти ты этот чертов пистолет и расскажи ему правду!» к счастью, Джоша убрал палец с курка, Поставил пистолет на п р е д о х р а н и т е л и опустил. «Я не понимаю, почему Шеридан мутит воду. Смерть дяди Эрми была несчастным случаем». «Могла быть и несчастным случаем», — согласился Грей. «Но Шеридан думает, что у тебя был мотив. Что ты убил дядю Эрми ради того, чтобы не дать продать этот дом». «Джошуа!» — прикрикнула Беатрис на брата. Он вздохнул. «Я был в Лестере в доме знахарки, когда умер дядя Эрми». «Я хожу к ней каждый раз, когда у меня есть дела в этом городе». «Это женщина?» – удивленно спросил Грей. Джошуа гневно посмотрел на него. «Ей не меньше семидесяти лет, так что выброси свои грязные мысли из головы. Не станет она ложиться со мной в постель, как, впрочем, и любая другая женщина». Джошуа внезапно покраснел. «Как ты думаешь, почему я к ней езжу?» «Я хочу найти какую-то другую работу, получше этой». «Более надежное место, чтобы какая-то женщина вышла за меня замуж. Ну и чтобы просто подлечить эту пока почти бесполезную конечность». Джошуа похлопал тростью по своей икре. б и а т р и с увидела, как в глазах Грея промелькнула жалость и молилась, чтобы Джошуа этого не увидел. К счастью, г р е й удалось быстро скрыть свои чувства. «А ее врачевания тебе как-то помогают?» – спросил он. Джошуа напрягся. «Пока я этого не заметил». «Несмотря на то, сколько денег ей уже отдал. Но мне следовало это знать. Ничто не поможет». Беатрис была готова расплакаться от безнадежности, звучавшей в словах брата. «Он был у знахарки в тот вечер и в ту ночь», снова заговорила Беатрис. «Она работает с пациентом всю ночь, и плата за ее услуги включает и размещение у нее дома. Ее метод лечения заключается в обертывании ноги горячим компрессом с травами, и он оставляется на всю ночь». Она снимает его только утром. Джошуа уверен, что она подтвердит его алиби, что он всю ночь был у нее. У нее нет основания это скрывать». «А почему он не сказал тебе об этом раньше?» спросил Грей. «Да потому что это Джошуа, самый гордый человек с этой стороны Ла-Манша», вздохнула б и а т р и с «Боже упаси, если кто-то узнает о его желании сделать все, что угодно, только бы найти жену». Он готов обратиться к какой-то сомнительной знахарке, хотя даже хирурги говорили ему, что сделали все, что могли. «Черт побери, б и а т р и с почему бы тебе не разболтать все мои секреты его проклятой светлости?» пробормотал д ж о ш у э т о лучше, чем видеть тебя на виселице», — ответила б и а т р и с «И понятно, такому же гордому мужчине, как ты», — заявил Грей. «А что там с Моррисом?» «В смысле?» Джошуа встал рядом с сестрой и спросил у нее. «О чем он говорит?» «Беатрис хотелось придушить Грея за этот вопрос. Шеридан думает, что ты мог убить его отца», — сообщила она брату. «Ты знала, что он и в этом меня подозревает», — д ж о ш а покачал головой. «Именно поэтому ты пустила Грейкурта в свою постель, потому что ты считала меня не просто убийцей, а совершившим целых два убийства». Беатрис резко повернулась к брату. «Я тебе уже несколько раз повторила, что это я совратила его, но ты мне не веришь». «Потому что я знаю, что представляет собой мужчина типа него». д ж о ш о а засунул пистолет в карман пальто. «А ты сама по себе не способна на такую глупость. Ты не такая. Хватит изображать из меня развратного негодяя», — рявкнул Грей. «Да, мы с ней слишком увлеклись и зашли слишком далеко. Но я намерен все это исправить, независимо от того, убил ты моего отчима или нет. Обещаю тебе, что она будет в безопасности». д ж о ш о а в ы р г а л с я себе под нос. «Ради всего святого, за кого вы двое меня принимаете? За многоопытного преступника? Я никого не убивал и уж точно даже пальцем не притронулся к дяде Моррису. Зачем? Он хорошо к нам относился. Но он планировал продать дом, в котором вы живете», — заметил Грей. «Ты мог решить избавиться от него, когда узнал об этом». Беатри закатила глаза. «Это чушь! И я тебе уже говорила, что мы весь тот вечер и ночь были вместе с Джошуа. Грей явно чувствовал себя некомфортно. «Что еще скажешь, моя милая? Он же твой брат!» Беатрис открыла от удивления рот. «Ты мне не веришь? Сомневаешься, что я говорю правду?» «Я просто говорю, что не стану тебя винить, если ты хочешь его защитить. Это вызывает восхищение. Но ты забываешь, что есть вещи, которые он еще не объяснил. Например, почему он позвал сюда Морриса в этот вечер». «Я никого не звал», — запротестовал д ж о ш у Мы здесь были вдвоем с б и а т р и с всю ночь занимались бухгалтерией. Мне было незачем звать его сюда. Моя мать утверждает совсем другое», – заявил Грей. «Это неудивительно», – заметил Джошуа, тяжело опираясь на трость. «А тебе не приходило в голову, что она могла его убить? Эта женщина уже трижды вдова и каждый раз, лишившись мужа, что-то получала. Тебе не кажется это несколько подозрительным?» Глаза Грея, казалось, превратились в два кусочка арктического льда. По крайней мере, изменили цвет. «Послушай, ублюдок, моя мать никогда бы...» «Достаточно!» «Замолчите оба!» Беатрис опять встала между ними. Пришла пора положить этому конец. Пока ее брат продолжает провоцировать Грея, ей не удастся убедить Грея внять голос у разума и спокойно взглянуть на ситуацию. «Джошуа, иди в дом! Мне нужно поговорить с его светлостью с глазу на глаз». «Так я тебе и позволю. Ты можешь наблюдать из окна. Он явно не будет меня насиловать на лужайке при свете дня». Джошуа прищурился, глядя на Грея, который все еще не успокоился. У него все кипело внутри. «Только давай побыстрее», — сказал д ж о ш у сестре и направился в дом. б и а т р и с заставила Грея отойти подальше, чтобы брат их точно не слышал сквозь открытую входную дверь. «Почему ты это делаешь? Ты же знаешь, что он невиновен». Он мог бы кого-то убить, защищая меня, кого-то типа дяди Эрми. Но он никогда не стал бы убивать твоего отчима из-за недвижимости. И даже если ты прав, и его б е с п о к о и л о возможная потеря дома, в котором мы живем, твоя мать сказала, что теперь Шеридан подумывает о его продаже. Так что Джошуа придется и его убить, и так, чтобы его не поймали. Тогда наследником станет Хейвуд. И он тоже захочет продать дом, предназначенный для вдовствующей герцогини. Твои подозрения нелепы и абсурдны. «Беатрис», — заговорил Грей успокаивающим тоном, который при этом также звучал снисходительно. «Да, я могу необъективно относиться к своему брату, но я никогда не стану покрывать убийство из-за денег. Я не стала бы его выгораживать, если бы думала, что мой брат убил кого-то по этой причине. Именно я сказала тебе о своих страхах. Я боялась, что Джоша убил дядю Эрми. Зачем мне это делать?» Потом совершить резкий разворот и врать о его алиби на время второй смерти? Где смысл? Может, ты боялась, что я на тебе не женюсь, если узнаю, что он убил моего отчима? г р э й у видел, что она рассердилась и поэтому поспешно добавил. «Но я лишил тебя невинности и поэтому все равно женюсь на тебе, как и обещал». Это привело ее в ярость. «Значит, женить б а н а мне будет чем-то вроде лекарства». «Принял и спокоен». «Как мне это льстит!» «Я не это имел в виду», — поморщился Грей. «У тебя сложилось очень плохое мнение обо мне, если ты думаешь, что я стала бы врать об а л и б е своего брата просто для того, чтобы заставить тебя на мне жениться». Беатрис вперла руки в боки. «Но, наверное, мне не стоит удивляться. Твоя тетя пыталась установить на тебя силки, чтобы заставить жениться. Твоя мать отдала тебя дяде, который, похоже, очень плохо к тебе относился». «Ты цинично относишься к семье и родственникам в целом. Ты считаешь, что все они что-то от тебя хотят. И, возможно, некоторые на самом деле хотят. Но не все. И они страдают от такого отношения. Например, твоя мать. Она делала все, что могла. Но, тем не менее, ты считаешь ее виноватой». «Что ты об этом знаешь?» прорычал г р э й м ы долго с ней вчера разговаривали. Ей хотелось бы, чтобы прошлое можно было изменить, чтобы она поступила по-другому». Но ее руки были связаны с завещанием твоего отца. А ты на нее обижаешься, и это ее сильно ранит». У б и а т р и с возникло ощущение, будто она только что повернула какой-то ключик, потому что на лице Грея мгновенно исчезло какое-либо выражение. «Не осталось никаких эмоций. Я не хочу говорить о своей матери», – заявил он. «Ты ни о чем не хочешь говорить. Ни о твоих чувствах, когда тебя отправили в Англию. Ни о том, что происходило между тобой и твоим дядей. «Как ты думаешь на мне жениться, если скрываешь от меня все важное для тебя?» б е т р и с понимала, что д ж о ш у наблюдает за ними из окна, поэтому заставила себя говорить тише. «И как ты можешь на мне жениться, если веришь, будто я стану врать про своего брата только для того, чтобы тебя заполучить? Что бы ты почувствовал, если бы я обвинила тебя в сокрытии какого-то преступления, совершенного Шериданом? Тебе определенно не понравилось обвинение твоей матери» в убийстве моим братом. Одни лишь герцоги благородны и справедливы, правда? Все остальные пытаются только ухватить то, что могут. Я просто говорил, ты не доверяешь моим оценкам и суждениям. У меня не та репутация, не те качества. Беатрис чуть не задохнулась. Я не могу выйти замуж за мужчину, который мне не доверяет и который совершенно точно меня не знает. Послушай, ты что, отказываешь мне? Отказываешься выйти за меня замуж? переспросил г р э й н и в силах в это поверить. «Знаю, что ты считаешь это немыслимым». «Но да, отказываюсь!» Беатрис высоко подняла голову. «Всего хорошего, ваша светлость!» Затем она развернулась на каблуках и уверенным шагом отправилась назад в дом. Только с каждым шагом у нее все сильнее и сильнее разрывалось сердце. «Несносный ублюдок!» бормотала она себе под нос. «Этот наглец думает, что он подарок небес для любой женщины». «И я покажу, и ему, и его брату, что играть с нами нельзя. И я, черт побери, покажу!» «Внучка герцога не должна так выражаться», — заметил Джоша, услышавший ее последние слова, потому что она уже вошла в дом. «Он определенно дурно на тебя действует!» Беатрис гневно посмотрела на брата. «Заткнись! Из-за тебя я отказалась выходить замуж за мужчину, которого люблю!» Так что сейчас я не в настроении слушать всю ту чушь, которую ты несёшь». д ж о ш у открыл от удивления рот и провожал а её непонимающим взглядом, когда Беатрис повернулась к лестнице и побежала вверх по ступеням. «Она не прольёт ни слезинки из-за этого ублюдка. Нет, не прольёт». Но добравшись до верхней площадки, она почувствовала ком в горле, а горячие слёзы уже обжигали её глаза и затуманивали зрение. На этот раз Грейд довёл её до слёз. «Да будь он проклят!» Грей стоял и смотрел ей вслед. Чувствовал он себя так, будто ему только что врезали дубинкой. Какого черта? Она ему отказала? Он впервые в жизни сделал женщине предложение руки и сердца, и она его отвергла. Он же обесчестил ее ради всего святого. Она не могла ему отказать, это безумие! В дверном проеме появился Вулф, ь но долго там не задержался. Только захлопнул входную дверь, и все. «Проклятие!» — г р э й нахмурился. Он стал вспоминать каждое ее слово. И они пронзали его как стрелы, в особенности слова о том, что он ей не доверяет. Эта женщина определенно знала, как поставить мужчину на место. Ответить так, что мало не покажется. Даже если он этого не заслуживал. Он же поступил честно, вел себя как джентльмен. «Значит, женить бы на мне будет чем-то вроде лекарства. Принял и спокоен. Как мне это льстит!» «Хорошо». Может, он вел себя не совсем как джентльмен, но он же герцог. Отказывать ему – безумие. Только н е н о р м а л ь н а я может отказать герцогу. Хотя Беатрис вообще-то немного странная. Она предпочитает долгие прогулки в лесу, а не танцы в бальном зале. Она предпочитает лес-минуэту, хотя, если подумать, то и он тоже. Ей не нравится притворство и ложь, и ему тоже. Она идеально подходит ему во всех смыслах. И все, о чем она просит, это позволить ей заглянуть ему в душу. Ему следует ей позволить. Это же ничего не значит, правильно? Нет. Это значит очень многое. Все. Это означает делиться с ней своими тайнами, доверять ей во всем, принимать все ее слова на веру, доверить ей свое сердце, позволить ей держать его в руках, не сомневаясь, что она его не раздавит и не попытается растоптать, как делали все остальные. Очевидно, что сердце у него все-таки есть, судя по пронизывающей обжигающей боли в груди. Грей бросил взгляд на дом, предназначенный для вдовствующей герцогини, и не увидел Беатрис. Нигде, ни в одном окне она определенно не собиралась выбегать к нему и умолять не обращать внимания на ее отказ и жениться на ней. Грей вздохнул. Она может никогда его об этом не попросить. Не исключено, что он потерял ее навсегда. б о л ь о б ж и г а в ш а я его грудь изнутри распространилась по всему телу и у него возникло ощущение что все оно охвачено огнем неудивительно что он всегда старался защититься от всех эмоций которые могут привести к боли в сердце и душевной боли, потому что разбитое сердце это ужасно, но оставаться здесь и вздыхать абиарис смысла не было он не первый отвергнутый возлюбленный поэтому грэй направился назад в большой дом. Он должен что-то сделать, чтобы решить этот вопрос. Единственное, что он мог придумать, это спасение ее брата. Для этого потребуется убедить Шеридана, по крайней мере, отложить арест Джошу, пока представители власти не проверят это приглашение Морриса во в д о в и домик и не поговорят со знахаркой, которая лечила Вулфа в Лестере. Однако, когда Грей вошел в Эрмитедж-Холл, он обнаружил в прихожей не Шеридана, а свою мать. Грей! «Ты вернулся. После того, как я увидела Таймс, я была уверена, что ты еще долго не вернешься из Лондона. Мне нужно с тобой поговорить». «Проклятие! Он не был к этому готов!» «Где Шеридан?» «Где ты здесь?» Мать взяла его под руку. «А то, что я хочу тебе сказать, ждать не может». Грей колебался, но поскольку Вулфы, по сути, быстро прогнали его прочь, отсутствовал он недолго. Возможно, если Шеридан его не увидит, то предположит, что Грей еще не вернулся. Кроме того, мама может пролить свет на приглашение, которое получил м о р и с в тот вечер, когда погиб. Так что г р э й отправился за ней в гостиную. «Хочешь чаю?» – спросила она. «У меня нет времени пить чай». Она фыркнула. «У тебя никогда нет времени пить чай. Или для твоей матери?» Более обиды на ее лице многое ему сказали. «Я сейчас с тобой разговариваю». г р э й подождал, пока она устроится на диванчике, потом сел рядом с ней. «Что ты хочешь обсудить?» с в о ю помолвку с Ванессой. Проклятие, мать еще не видела опровержения в сегодняшнем номере. Хотя и сегодняшнее объявление тоже получается несоответствующим действительности, поскольку б и а т р и с ему отказала. Грей напрягся, но ненадолго. Он убедит б и а т р и с выйти за него замуж, даже если ему потребуется умолять ее. Он сделает все, что потребуется, даже помириться с матерью, потому что в его жизни должна быть б и а т р и с Приняв это решение, он ощутил странное спокойствие. Спокойствие и решимость. И тут в памяти всплыли слова Ванессы. «Возможно, пришло время оставить прошлое в прошлом. Возможно, и пришло». «Я не помолвлен с Ванессой», – заявил он. Таймс ошиблись. У матери на лице тут же отразилась радость. ь о это многое объясняет. Я посчитала странным твое желание на ней жениться, когда ты никогда не проявлял к ней интереса. Мать посмотрела на свои руки. «Но ведь если бы и проявлял, я бы не знала, правда? Ты едва ли когда-нибудь со мной разговариваешь?» «Мама, то, что мы отправили тебя в Англию, было ужасно, да?» — спросила она, поднимая на него полные слез глаза. «Да уж, мама умеет сразу перейти к делу, но она еще не закончила говорить». «Я на самом деле думала, что мы поступаем правильно. Мы отдавали тебя твоему опекуну, чтобы он подготовил тебя к роли герцога. Вот оно, значит, как. Грэнни смог сдержаться, и вся горечь, копившаяся годами, выплеснулась наружу. Да, и без одного лишнего ребёнка под ногами сразу же стало легче и удобнее, правда? Услышав это, Лидия явно испытала шок, и это отразилось у неё на лице. Ты думаешь, что это было причиной? Что мы просто хотели тебя кому-нибудь сплавить? Проклятие, не следовало это говорить. Прозвучало, словно недовольство из уст капризного ребёнка. «Нет, конечно, нет», — Грей скрестил руки на груди. «Но вы могли бы опротестовать завещание? Отправить моего дядю назад домой и посмотреть, что он предпримет? Последствия затронули бы только тебя, мой дорогой. И отъезд с ним затронул только меня. Так какая разница?» После этих слов мать взорвалась. «А теперь послушай меня, Флетчер Прайд. Твой отъезд затронул нас всех, и очень серьезно». г в и н рыдала неделю и засыпала в слезах. Маленький Хейвуд постоянно спрашивал, где Гвей. Шеридан лупил палкой по всему, что попадалось ему под руку. Торн хотел знать, когда ты вернешься. А Моррис ходил словно в тумане, как будто утратил волю к жизни. «Что касается меня...» — Лидия промокнула глаза носовым платком. «Несколько месяцев стоило мне только подумать о тебе или произнести твое имя, как я начинала плакать. Этот яркий образ его семьи, оплакивавший его отсутствие, который она нарисовала, стал бальзамом для его израненного сердца. «Тогда почему вы отправили меня в Англию?» – спросил Грей хриплым голосом. «Мне было плевать на обучение, на то, что я должен знать и уметь, чтобы стать герцогом. Я хотел остаться с вами». «Ты это сейчас говоришь?» «А тогда тебя вполне устраивал этот план?» Грей попытался вспомнить себя десятилетнего до того, как его дядя развеял у него все иллюзии. И у него в сознании будто вспыхнули воспоминания. Он вспомнил свое возбуждение от мысли об Англии. Он представлял мир, в котором он будет важным человеком, в котором к нему не будут относиться как к ребенку. В отличие от родителей, дядя Юстус относился к нему как к мужчине. Но он тогда не понимал, что это только внешняя оболочка, что все делалось напоказ, хотя Грей понял истинную сущность своего дяди достаточно быстро. «Предполагаю, что мне хотелось уехать. Я же ничего не знал, я был ребенком». «Вот именно. И ты не понимал, что если бы мы оспорили завещание или просто отказались его выполнять, то ты бы потерял огромные деньги, все имущество, не являвшееся заповедным, и акции. Все это перешло бы к твоему дяде». «Мы с Моррисом просто не могли так испортить твое финансовое положение. Мы думали о твоем будущем». Грей смотрел на мать, и весь его мир менял ориентиры. Он всегда сосредотачивал внимание на том, куда и к кому они его направили, но не на том, почему они отправили его в Англию. Он просто принял на веру их заявление. Они хотели, чтобы он подготовился к исполнению роли герцога, но глубже он никогда не копал. Он просто обижался, негодовал и злился, не пытаясь понять. Ему следовало приложить побольше усилий, чтобы понять. «Почему ты никогда мне этого не говорила?» Мягко спросил он. Мать пожала плечами. «Тебе было десять лет. Ты не понял бы всех финансовых деталей. Мог бы понять. Я их очень хорошо понял, когда дядя Юстас попытался. Грей с т а н о в и л с я слишком поздно. Этого не следовало говорить. Что попытался? Это не имеет значения. Грей взял руку матери в свою. «Определенно имеет. Или ты не злился бы на меня даже после такого количества лет? Я не злюсь на тебя, я злюсь на себя. За то, что не слушал, не задал дополнительных вопросов. За то, что ожесточился и не хотел общаться с родителями. За то, что позволил Моррису, отцу, умереть, так и не помирившись с ним. Дядя Юстас, который изображал такую любовь к нему в Пруссии и на пути в Англию, оказался моральным уродом. а его родители не могли знать, что Юстас таким окажется. «В любом случае, это дело прошлого», — сказал Грей. «Мы должны сосредоточиться на том, чтобы сделать счастливыми настоящее будущее, правда?» Он обнял мать, и она залилась слезами. Грей позволил ей выплакаться. Это было его наказание за то, что сделал ее такой несчастной. «Теперь я знаю, что твой дядя жестоко с тобой обращался», — говорила мать, прерывая слова рыданиями. Торн об этом подозревал. «Да будь проклят, этот Торн!» «Я это пережил», — заявил Грей, не зная, что ещё сказать. «Он не мог этого отрицать. Тогда мать поймёт, что он лжёт. Его мать всегда знала, если он врал. Тебе следовало написать нам о том, что он делал!» Я пытался, но именно дядя Юстас всегда отправлял письма. И, соответственно, читал их перед тем, как отправить. А потом я уехал учиться в колледж. И тогда он перестал заставлять меня что-то сделать. По большей части. Но к тому времени Грей стал уже слишком гордым человеком, чтобы обращаться за помощью к родителям. Он был в гуще сражения с дядей и намеревался победить. Так что все не было уж слишком ужасно, спросила мать, глядя на него с надеждой. Нет, соврал Грей. Вероятно, она знала, что он врет, но он скорее откусил бы себе язык, чем признался бы ей в том, что на самом деле творил его дядя. «Как я уже сказал, это все в прошлом». Наконец поток ее слез иссяк. Грей вручил ей собственный носовой платок, потому что свой она уже промочила насквозь. «Похоже, что я имею на женщин совершенно особое влияние. Я заставляю их плакать», – пошутил Грей. «Не знаю, что я делаю не так». Мать смотрела на него вопросительно, пока сморкалась и вытирала слезы. «Ты разбиваешь им сердце. Возьми для примера б Ты знаешь, что она уже наполовину влюблена в тебя, и могу добавить, что ты этому способствовал и это поощрял. Так почему, ради всего святого, ты приносишь боль такой чувствительной молодой женщине, как она, сбегая из дома тайно в ночи и позволяя ей думать, что ты собираешься жениться на Ванессе? Проклятие! Он не мог сказать матери, что оказался в постели б и а т р и с и сделал ей предложение как раз в ту ночь, после которой он с утра отправился в Лондон. «Боже, праведный мама, ты точно знаешь, как ударить мужчину в самое болезненное место?» «Правда?» «Ответь на мой вопрос». Грей выдохнул в о з д у х «Я не помещала это объявление в газету. Это сделала моя тетя, чтобы заставить меня жениться на Ванессе и еще и поторопить. Но я разобрался с этим делом. Я заплатил «Таймс», чтобы они напечатали опровержение». Будто они сами допустили ошибку и перепутали мою кузину с моей невестой. И что на самом деле моя невеста б и а т р и с Лицо матери тут же просветлело. Она невероятно обрадовалась и обвела его шею руками. О, х Грей, это великолепная новость! Я так рада за вас обоих! Однако пока не говори ей об этом. Вначале б и а т р и с приняла мое предложение, но потом отказала мне, потому что я повел себя по-идиотски в одном деле, связанном с ее братом. с тем, что ее брат мог сделать. Теперь мне нужно решить этот вопрос, иначе она не выйдет за меня замуж. Поэтому я надеюсь, что б и а т р и с не увидит газету, пока я все не исправлю». «О боже! Мне кажется, что все серьезно. Что натворил Джошуа?» Грей раздумывал, что можно ей сказать, но учитывая, что убили-то ее мужа, а Шеридан вполне может проигнорировать возражения и просьбы Грея и все равно отправиться к констеблю, наверное, будет лучше подготовить мать к тому, что их ждет. Поэтому Грей вкратце рассказал о подозрениях Шеридана, его собственных попытках их подтвердить, алиби д ж о ш о а по его словам, и реакции Беатрис на то, что Грей не поверил ей на слово в том, что касалось ее брата. «Теперь я понимаю, почему она тебя отвергла», — с горячностью заявила мать. «Я бы тоже тебя отвергла, если бы ты объединился со своим братом против меня и моего брата». «У тебя нет брата». «Дело не в этом». «Эта женщина – просто сокровище, что ты явно знаешь и без меня, раз ты хочешь на ней жениться. У нее твердый характер, и она никогда не будет покрывать убийцу». Она пыталась, хотелось сказать г р э я но положение дел было уж очень сложным. И там была совсем другая ситуация. К тому же он не мог опозорить б и а т р и с поделившись ее тайнами со своей матерью. Он не мог ей рассказать о том, что вытворял дядя Эрми. б и а т р и с заслуживала лучшего к себе отношения. В любом случае, Грей соглашался с матерью. Он не думал, что б и а т р и с станет врать даже ради своего брата. Ему не следовало говорить ей то, что он ей сказал. Почему же он это сделал? Но все равно надо разбираться. д ж о ш а в тот вечер позвал отца во вдовий домик. Тем не менее, он это отрицает, сказал Грей. Лидия нахмурилась. Вероятно, это просто вылетело у него из головы. Или, может, он чувствует себя неловко из-за того, что непреднамеренно сыграл свою роль в смерти Морриса? Ведь это же на самом деле мог быть несчастный случай. Я в этом сомневаюсь. И Шеридан сомневается». Лидия ф ы р к н у л а «Шеридан очень переживает. Он в смятении из-за того, в каком состоянии его дядя и Моррис оставили дела. И он хочет кого-то в этом обвинить». Мать отодвинулась от него подальше и поправила юбку. А у тебя есть собственные причины желать, чтобы его теория подтвердилась. Признай это. Она смотрела на него очень серьезно, и Грейн а х м у р и л с я «Я не понимаю, что ты имеешь в виду». «Правда?» «Если д ж о ш у виновен, тебе не придется с ним соревноваться, пытаясь привлечь внимание б и а т р и с Или беспокоиться из-за того, что она возьмет его сторону». Грейн напрягся, и мать взяла его руку в свою. «Тебе не нужно беспокоиться, что она бросит тебя ради него». Она не оставит тебя так, как мы оставили тебя. Это полная чушь. Но она была права. Его мать со своей обычной мудростью сразу поняла, что именно его беспокоит. Она быстро добралась до корня проблемы. Даже по прошествии стольких лет она хорошо его знала. Внезапно в комнату ворвалась Гвин. «Мама, я везде тебя ищу!» Шеридан поехал за констеблем и нес какую-то чушь о том, что д ж о ш у убил папу. Проклятье! «Когда он уехал?» – спросил Грей, вставая с дивана. «По крайней мере, час назад. Даже до того, как у Грея была возможность с ним поговорить. Да будь проклят, этот Шеридан со своим упрямством. Он, видите ли, намерен отомстить за своего отца. Я какое-то время ехала рядом с ним, пытаясь его вразумить, но он отказывался меня слушать, так что я вернулась за мамой», заявила г в и н и вперила руки в боки. «И тут я вижу, что ты вернулся, Грей». п р е д п о л а г а я что ты согласен с Шериданом?» Мать посмотрела на него вопросительно. Это был момент истины. Он хочет и дальше жить, как раньше. Не любить и не быть любимым из-за страха быть покинутым. Или вместо этого он хочет воспользоваться шансом довериться Беатрис, единственной женщине, которая делает его по-настоящему счастливым. Грей знал, как должен ответить. «Нет, я не согласен с Шериданом. Но он нацелен доказать вину д ж о ш у Грей наклонился, чтобы поцеловать мать. «Мне нужно идти. Необходимо предупредить Джошуа». «Я пойду с тобой!» – объявила Гвин. «Нет, никуда ты не пойдешь», – сказала их мать. «Ты нужна мне здесь, а г р э ю нужно поговорить с б е и ты можешь все испортить». По лицу Гвин было понятно, что до нее дошел истинный смысл слов их матери. «О, значит, вот оно как! н ну, о тогда с какого боку тут Ванесса и это объявление?» «Пожалуйста, объясни все, мама», – бросил Грей через плечо, направляясь к двери. «Мне нужно идти». Грей только надеялся, что еще не слишком поздно спасти д ж о ш у Иначе он навсегда потеряет б и а т р и с